Потом неожиданно ринулся во главе войск на мятежный парламент, возвел на престол короля и за спасение общества получил титул герцога Албермальского. Он приобрел богатство, навеки прославил свое время и в качестве кавалера ордена подвязки может рассчитывать на то, что его похоронят в Весминстерском аббатстве. Такова слава истинно верноподданного англичанина.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 Иногда, несмотря на замкнутый образ жизни Линея Клинчарли, до него доходили кое-какие слухи через беглецов, которых он встречал, старых цариубийц, вроде Эндрю Броутона, жившего в Лозане. В ответ Клинчарли только пожимал плечами. Признак полного отупения. Однажды он дополнил этот жест следующими сказанными в полголоса словами. «Жалею тех».